Ева уселась на край табурета и, вперившись в стену невидящим взглядом, напряженно засопела. Еще чуть-чуть и разревется, как обиженное дитя. Положение спасла посвежевшая Сабрина с мокрой головой в банном халате, выходящей из ванной. «Надеюсь, вы поссорились, ибо я голодна во всех смыслах». Присаживайся. За вовремя пододвинутый стул мне достался поощрительный укус в предплечье. «Твой завтрак будет подан через минуту». «А мой десерт?» Она притянула меня за брючный ремень и, урча, потерла щекой пряжку Сопение Евы медленно, но верно переходило в печальную стадию всхлипываний. «Но... я... «О, кстати, я хотел спросить, а куда запропастился наш верный капрал? Или ты закидала его мыльной пеной под душем?» «Дэн, ты вечно все портишь!» Возмущенно фыркнула Сабрина, неохотно отпуская меня на свободу. «Твое озабоченное привидение стоит туманным столбиком у края ванны. По-моему, он весь в нирване. Не буду врать, что это стоило мне больших стараний». «Я всего лишь была естественна». Это как раз мне очень даже знакомо. Обычно она доводит до эйфории любую аудиторию одной игрой на виолончели. Многие женщины только после этого зрелища понимают, что такое множественный оргазм. «Выступай, моя подруга, в стриптизе. Весь город был бы заперт в кутузку за аморальное поведение». и при всем при том ни одной фальшивой ноты, ни одного лишнего движения, ни капли вульгарной пошлости или цинизма. Сабрина, как никто, ценит собственное достоинство. А что с Евой? Ненароком проболталась, что она гончая. Можно подумать, мы этого не знали. Знали, но... Видишь ли, человек все равно чувствует себя предателем. Не будь с ней слишком строгой. Хорошо, хорошо, пусть выплачется. Я тоже не зверь. Кстати, где мой утренний фужер с кровью? Рыжая охотница, не выдержав, заревела наконец во все горло. Мы деликатно отвернулись, чтобы не мешать, и продолжили обидеть. аристократический обмен новостями. «Я был у шефа, тебе привет». «Ох уж мне эти его приветы! По-прежнему не пропускает ни одной киски». Подобный упрек всегда имеет оттенок комплимента. Я интересовался его мнением насчет гончих нарушения запретов и правил охоты, но, похоже, там, внизу, Их очень серьезно поддерживают. Всегда поражалось Каким образом одна и та же организация ухитряется идти под знаменем церкви и благословением сатаны? Могут же устраиваться люди!» Потом Капрал спугнул двух разведчиков у нашей дачи. А утром кто-то звонил, предупреждая, что нас обнаружили. «Можно подумать, мы так уж скрывались». Тем не менее, попробуй рассмотреть эту ситуацию как помеху нашему нежному уикенду. Ты опять делаешь из меня... Стоп! Еще одна помеха? Кроме этой рыжей? Все. Я иду сеять смерть и разрушение. Ну, если ты непременно настаиваешь. Тут я поймал себя на том, что больше не слышу всклипований Евы. Старательная охотница... напрочь забыла о своем неутешном горе, упоенно подслушивая наш спор. Встретив мой взгляд, она опомнилась и вновь заревела изо всех сил. — Это ты ее вчера так запугала? — Стыдись. Я что, не могу поиграть? Погоняла немножко, по полу поваляла, обслюнявила, может быть, но не укусила же. — Ева... Самым проникновенным тоном начал я. По-моему, настало время в корне изменить свою жизнь. Ты уже наигралась в охотников, Посмотрела настоящих вампиров, Получила массу впечатлений и полезных навыков. Думаю, уже пора понемножечку взрослеть. Отправляйся к себе домой». Сибирь примет тебя как родную. Мы с радостью одолжим тебе денег на дорогу. Вернешь, когда сможешь. Передавай привет маме и... И что я там буду делать?» Тут же, прекратив слезы разлив, буркнула она. Я на мгновение запнулся. Секундочку. Мне кажется, что это не наша забота. Устройся на нормальную работу или, ну, я не знаю... «Напиши книгу о вампирах. Нам будет даже приятно». «Ага, устроишься у нас. Как же? Завод закрыли. Половина предприятий стоит, на других по полгода не платят. А литературных талантов у меня нет. Куда мне деваться? Куда вот, а?» «Прости, да Я сейчас с ней что-нибудь сделаю», — не выдержала Сабрина. «Мы ее не съели, не покусали». А она уже на шею села и ножки свесила. «Да я пленница, если хочешь знать!» Без подзавода включилась Ева. «И право имею!» Нас прервал дикий нечеловеческий вопль где-то во дворе. Я подошел к непробиваемому окошку. «Так...» «Значит, они не стали дожидаться ночи!»